Глава 18. Брат и сестра. Некоторое время спустя, после смерти моей матери, цыгане решили перекочевать в другую страну. С того дня, как она закрыла глаза, они считали меня своей королевой. Старшины пришли известить меня о своем решении и спросить моего согласия. Я объявила им, что табор может уйти, идти, куда он хочет, что он свободен, как птица небесная. Что же касается меня — то я не покину камня, под которым покоится моя мать. Совет собрался, но меня предупредили, что было решено захватить меня в ночь накануне отъезда и увезти насильно. Я сделала запас фиников и перенесла его в грот, накануне отъезда я исчезла. Вечером, когда согласно решению совета меня должны были насильно захватить, меня искали безуспешно. Итак, предосторожность моей матери оправдалась. Я имела надежное убежище, недоступное, скрытое от всех взоров. Цыгане решили не уезжать без меня, а я решил искрываться от них до тех пор, пока они не уедут. Они отложили свой отъезд на месяц. В этот месяц я не выходила из моего убежища, иначе как ночью, чтобы с вершины скал убедиться по свету огней, остается ли еще табор на своем месте. Однажды ночью они перестали гореть. Это могло быть хитростью, чтобы заманить меня на какое-нибудь открытое место и там схватить. Я стояла, спрятавшись в чаще миртов и, выглядывая из-за них, осматривала дорогу. Так я дождалась дня. День осветил опустевший дом, пустынную дорогу. Однако я еще не смела спуститься вниз и отложила разведку до ночи. Ночь была темная, безлунная. Только звезды дрожали на иссине-черном небе. Но для нас, цыган, детей мрака, нет такой густой тьмы, через которую не проник бы наш глаз. Я спустилась к дороге. По другую сторону ее была могила моей матери. Я преклонила там колени. Во время молитв я услышала лошадиный топот. Всадник не мог принадлежать к нашему табору. Я спокойно ждала. К тому же ночью в горах я не боялась даже цыган. Это был путешественник. В то время, как он проезжал по дороге, я, окончив молитву, поднялась с колен. Он принял меня, очевидно, за привидение, появившееся из могилы. Он вскрикнул, осенил себя крестом, пустил лошадь в галоп и скрылся. Я слышала лошадиный топот, постепенно затихавший. Наконец он совершенно смолк. Меня снова окружила ночная тишина, временами нарушаемая обычными горными шумами. Треском деревьев, падением обломков скал, завыванием диких животных и перекличкой ночных птиц. Я уверилась в том, что кругом не было ни одной живой души, следовательно, цыгане уехали. Наступивший день убедил меня в том, что мне рассказала ночная тьма. С меня свалилась как бы громадная тяжесть. Я была свободна, горы принадлежали мне, вся Сьерра была моим королевством. Я прожила так несколько лет, без желаний и какой-либо нужды, питаясь, как птицы небесные, дикими плодами, ключевой водой, ночным воздухом, утренней зарей, дневным солнцем. Я была одного роста с матерью. Я носила ее платье. Ее драгоценностей было для меня достаточно, но чего-то мне не хватало. Мне не хватало подруги. Однажды я дошла до Альгамы, купила козочку, и вернулась обратно. Во время моей отлучки какой-то трактирщик расположился в Венте. Он стал меня расспрашивать. Я сказала ему, кто я, не говоря, где я живу. Он спросил меня о проезжающих путешественниках, я дала ему разъяснение. Мало-помалу, после появления трактирщика в горах стали объявляться гости. Эти гости были людьми с суровыми лицами и диким видом. Они пугали меня. Я пряталась в кустах и только издали, из какого-нибудь недоступного места, глядела на венту или на дорогу. В горах раздавались необычные звуки. То это были выстрелы, то гневные крики, то мольбы о помощи. Бандиты заняли место цыган. Лично для меня не было большой перемены. Общественные законы мне были неизвестны. Я не имела понятия о том, что хорошо и что дурно. Среди природы я всюду видела насилие сильных над слабыми и думала, что жизнь в городах устроена по примеру жизни в горах. Но все-таки эти люди пугали меня, и я все более и более отдалялась от них. Однажды я по привычке гуляла в одной из диких частей Сьерры. Моя козочка скакала по скалам, а я прыгала за ней недалеко от нее, ежеминутно останавливаясь, чтобы сорвать плоды или цветок или дикую ягоду. Вдруг я услышала, что моя милая и верная подруга жалобно заблеяла. Потом еще раз, но уже дальше, третий раз еще дальше, точно ее уносил какой-то ураган, и, не будучи в состоянии противиться его силе, она взывала ко мне о помощи. Я бросилась в направлении криков. В полуверсте от меня раздался оружейный выстрел. Я увидела дымок, поднимавшийся над кустами, и побежала в сторону дыма и выстрела, нисколько не думая о какой-либо опасности. Когда я приблизилась к тому месту, где раздался выстрел мушкета и где в прозрачном воздухе сьерой еще клубился дымок, я увидела бредущую ко мне козочку. Окровавленное, раненное в плечо, она едва переставляла ноги. но, увидев меня, вместо того, чтобы приблизиться ко мне, она повернула обратно, как бы приглашая меня следовать за ней. Я пошла за ней, чувствуя, что инстинкт бедного животного не подвергнет меня опасности. Посреди поляны красивый молодой человек, 25-26 лет, опершись на мушкет, смотрел на огромную волчицу, бившуюся в предсмертных судорогах. Увидев это, я все поняла. Волчица схватила мою козочку и потащила ее к своим детенышам, чтобы вместе с ними сожрать ее. Молодой охотник, повстречав хищника, перебил ему пулей оба бедра. Раненная волчица выпустила козочку, козочка направилась ко мне и из признательности привела меня к тому, кто спас ей жизнь, убив ее врага. По мере того, как я приближалась к молодому человеку, мной овладевало необычайное беспокойство. Он казался мне человеком высшей породы по сравнению с теми, кого я раньше встречала. Мне казался он таким же красивым, как мой отец. Он со своей стороны тоже смотрел на меня удивленно. Было очевидно, что он не сразу принял меня за обыкновенную смертную и посчитал меня за одного из тех духов, вод, цветов или снегов, которые по преданиям и в особенности по нашим преданиям блуждают в горах. Он ждал, чтобы я заговорила первое, чтобы угадать по моим словам, по звуку моего голоса, по моим жестам, кем я могла быть. Как вдруг со мной произошло нечто странное. Без всякой связи между настоящим и прошлым, между тем, что было со мной сейчас и пять лет тому назад, вдруг под влиянием его взгляда в моем воображении предстала картина смерти моей матери. в тот момент, когда она в предчувствии кончины приподнялась на кровати с протянутой рукой, указывая мне пальцем на какой-то невидимый предмет, и ее голос, такой же живой отчетливый, каким я слышал его в день ее смерти, и сейчас прошептал мне на ухо те же слова, которые она прошептала в тот день. Дон Фернанд. Дон Фернанд. Сказала я громко, подчиняясь какому-то внутреннему позыву и не сознавая того, что я говорю. «Откуда вы знаете меня?» — спросил удивленный молодой человек. «Почему вы знаете мое имя, когда я не знаю вашего?» Он почти испуганно поглядел на меня, решив, что я какое-то сверхъестественное существо. «Ваше имя действительно Дон Фернанд?» — спросила я его. «Вы это знаете, так как называете меня этим именем. Я называю вас этим именем, потому что оно само сорвалось с моего языка в тот момент, когда я вас увидела. Но кроме этого имени я ничего не знаю о вас». Я рассказала ему, как моя мать, умирая, произнесла это имя, и как с того дня, когда оно было произнесено, оно дремало в моей памяти, пока внезапно не проснулось. По внезапной ли симпатии, по тайной ли предопределенности, которые укрепляют надолго между нами нити судьбы, но с этого момента я полюбила незнакомца не так, как любят случайно встретившегося незнакомого человека, вдруг властно овладевающего нашими мыслями, но как существо, жизнь которого, как бы ни была далеко от вашей, должна рано или поздно вернуться к вам, чтобы соединиться, слиться и смешаться с вашей жизнью точно так, как смешиваются, сливаются и соединяются водоручья, которые, уйдя из своего источника для орошения двух разных долин, теряют друг друга из виду и забывают взаимное журчание вот их, но затем, омыв два противоположных склона горы, встречаются у подножия, узнают друг друга и сливаются в объятиях. Не знаю, чувствовал ли он то же самое, но знаю, что с этого дня я заняла место в его жизни, и мне кажется, что если бы не стало его, прервалось бы без всякого усилия и почти без страдания и мое существование. Так продолжалось около двух лет, когда по тем преследованиям, которым подвергся Дон Фернанд, я узнала о вашем прибытии в Андалусию. Третьего дня Дон и и его дочь приезжали по Сьерре. Ваше Величество знает, что произошло с ними. Дон Карлос все еще с задумчивым взглядом утвердительно кивнул головой. След за Доном иниго и его дочерью пришли солдаты, разогнали банду Фернандо и, не теряя времени на постепенное прочесывание Сьерры, устроили пожар в горах и окружили нас огненным кольцом. «Ты говоришь «нас», девушка?» «Да, я говорю «нас», Ваше Величество, так как я была с ним. Разве я не сказала вам, что моя жизнь связана с его жизнью?» «И что же случилось?» — спросил король. «Атаман бандитов сдался или был арестован и взят в плен?» «Дон Фернанд находится в безопасности в гроте, открытом для меня моей матерью». «Но он не может жить, вечно прячась!» Голод выгонит его из убежища, и он попадет в руки моих солдат. «Я думала об этом, Ваше Величество», — сказала Хинеста. «Вот почему я взяла перстень и пергамент и пошла отыскивать вас. И ты узнала, что я отказал в милости Сальтеодору сначала его отцу, Дону Руису де Торильясу, а затем верховному судье, Дону Инига. «Да, я знала это». и это еще больше убедило меня в том, что я должна проникнуть к королю. Я сказала себе, Дон Карлос может отказать постороннему человеку, просящему из симпатии или человеколюбия, но Дон Карлос не откажет сестре в том, что она просит именем могилы отца. Король Дон Карлос, сестра твоя просит тебя именем Филиппа, нашего отца, о милости Дону Фернанду де Торильясу. И, произнося эти слова с неподражаемым достоинством, Хинеста преклонила колени перед королем. Молодой человек молча быстро взглянул на смиренную просительницу, и на лице его нельзя было прочесть ни малейшего отражения того, что происходило в его мыслях. «А если я тебе скажу, — возразил он, немного помолчав, — что милость, о которой ты просишь, и которую я поклялся никому не давать, может быть дарована только при двух условиях, значит ты даруешь мне эту милость воскликнула девушка стараясь схватить руку короля чтобы прижать ее к своим губам подожди девушка прежде чем благодарить послушай условия я слушаю мой король я жду мой брат сказала хинеста поднимая голову и глядя на дона карлоса с улыбкой полной любви и преданности а если по первому из этих условий ты должна отдать мне перстень сжечь этот пергамент и покляться страшной клятвой в том, что ты никому не скажешь о своем королевском происхождении, единственное доказательство которого — этот перстень и этот пергамент. «Государь», — сказала девушка, — «перстень у вас на пальце, оставьте его у себя. Бумага в ваших руках, разорвите ее. Продиктуйте мне клятву, я произнесу ее. Какое же второе условие?» Молния блеснула во взгляде короля, но он тотчас погасил ее. «Среди наших церковных законов есть один», — продолжал Дон Карлос, — «по которому, если мы оказываем милость великому грешнику, который заслужил мирское наказание, то кто-нибудь, имеющий чистую душу, должен молиться перед алтарем милосердного Создателя о даровании грешнику духовного помилования. Знаешь ли ты кого-нибудь, чистого и целомудренного, Кто согласился бы пойти в монастырь и отказаться от мира для спасения души того, чье тело я спасаю. Да, сказала Хинеста, укажите монастырь, в котором я должна дать обед, и я поступлю туда. Нужно внести вклад, медленно выговорил Дон Карлос. Точно ему было неловко предложить Хинесте это последнее условие. Хинеста печально улыбнулась. сняла со своей груди кожаный кошелек с гербом Филиппа Прекрасного, открыла его и рассыпала у ног короля находившиеся там бриллианты. «Вот мой вклад», — сказала она. «Я надеюсь, что этого будет достаточно. Моя мать не раз уверяла меня, что цена этим бриллиантам миллион». Итак, ты лишаешься всего?» — спросил Дон Карлос. «Общественного положения, счастья в будущем, богатства». — Чтобы получить прощение для бандита? — Всего, — ответила Хинеста. — Я прошу только одной милости. Я хочу сама сообщить ему о помиловании. — Хорошо, — сказал Дон Карлос. — Ты получишь желаемое. И, подойдя к столу, он написал несколько строк, собственноручно подписал и скрепил своей печатью. Потом вернулся к Хинесте торжественным шагом. «Вот помилование Дону Фернанду де Тарильесу», — сказал он ей, — «передай его ему сама. Он увидит, что по твоей просьбе спасены его жизнь и честь. После твоего возвращения мы по взаимному согласию выберем монастырь, в который ты должна поступить». «О, государь!» — воскликнула девушка, хватая руку короля. «О, как вы добры! И как я вам благодарна!» И легко, как на крыльях, она спорхнула с лестницы, пробежала сад, прошла через дворцовые апартаменты, оставив за собой двор водоема, и очутилась на площади. Она не шла, не бежала, а словно бы парила в воздухе, как это бывает во сне. Она ушла. Дон Карлос старательно собрал бриллианты, положил их в кожаный кошелек, запер перстень, пергамент и бриллианты в письменный стол, взял ключ и задумчиво спустился с лестницы. Внизу он нашел Дона и Нига, удивленно посмотрел на него, точно забыв, что тот должен был здесь находиться. Государь, сказал Верховный судья, я здесь по приказанию Вашего Величества. Вы приказали мне ожидать вас. Не имеете ли, Ваше Величество, чего мне сказать? Дон Карлос сказалось, сделал усилие, чтобы припомнить. Потом, оттолкнув неотступную мысль об императорской короне, подавлявшую все его другие мысли, как упрямый непрерывный прибой атакует берег, обратился к Дону Эниго. «Ах, да, вы правы. Объявите Дону Руису де Торильесу, что я только что подписал помилование его сыну». И в то время, как Дон Эниго отправился на площадь Альгивис объявить эту радость своему другу, Дон Карлос пошел ко двору львов.